Глава шестая. Просветление. Кто просветлен? Ромаши спрашивали в одной из книг, получил ли он окончательную милость. Слова были не такие, но смысл вопроса был таков. «Вы просветленный?» И тому, кто задавал этот вопрос, он ответил «да». «Я бы хотел задать вам тот же вопрос». Ваш механизм тела ума получил эту милость? Здесь есть понимание. Но у меня здесь тоже есть понимание. И это не то понимание, о котором говорю я. Об этом я и спрашиваю. А это то, что я отвечаю. Это моя история, и я настаиваю на ней. Где находился этот механизм тела ума, когда произошло это событие? Когда произошло это не событие. Мне просто любопытно, просто любопытно. Но история такова. Я был влюблен в двух женщин. И когда я вернулся из Индии после встречи с Рамашем, это было в 1989 году, Обе женщины пришли ко мне в течение одной недели, и каждая сказала, что очень любит меня, но освобождает место для другой. И когда вторая пришла и сказала то же самое, я был очень опечален. Была какая-то причина? Нет, такова история, не отвлекайтесь. Возможно, вам придется сделать то же самое. Итак, когда она пришла и сказала, что собирается оставить меня, несмотря на то, что очень любит меня, мне стало очень тяжело, меня охватила глубокая печаль. Я заплакал, и эта печаль начала расти. Она все росла и росла. Я заплакал сильнее, и эта глубокая-глубокая печаль продолжала накатывать на меня волнами. И в конце концов я начал падать. Это буквально ощущалось так, как будто я падал в пропасть, ужасающую темную бездну боль. Моё тело сотрясалось от рыданий. И это перестало иметь что-то общее с конечным. Это было свободное падение в пропасть неимоверного страдания. И с каждой секундой Она становилась все чернее, болезненнее и ужаснее. Я чувствовал, что падаю в яму страдания, в которой собрано все страдание мира. А затем оно отпустило. Появилось чувство растворения, ощущение слияния с этим страданием. И появилась убежденность, что ничто не может причинить мне боль. Потому что нет меня – которому можно было бы причинить боль. Больше не было разделения. Это переживание отступило, я перестал плакать и подумал, что кто-нибудь обязательно спросит меня об этом, и мне лучше всё записать. Смех. И тем не менее, часть этого знания именно такая, как я все время говорю. Буквально ничего не произошло. Это понимание было там всегда. Исчезла лишь иллюзорная вуаль, а не что-то значительное. Совершенно ничего не изменилось. Все осталось таким, каким оно было всегда, и каким оно всегда и останется. Все было чудесно. Это просто было. Вы можете сказать, что эго было уничтожено? Я бы сказал, что чувство личного делания было уничтожено. Мы углубляемся в терминологию, но причина, по которой мне не нравится говорить, что эго было уничтожено, заключается в моем определении слова «эго». Эго – это собрание переживаний и качеств, составляющих личность конкретного механизма тела ума. И это, очевидно, не исчезает у просветленного или джиняне, или того, в ком есть понимание. Вы говорите с ним, он отвечает. Он не превращается в овощ. Его личность не исчезает. Эго сохраняется в том смысле, что когда вы зовете его по имени, он отвечает. Личность все еще присутствует поэтому я говорю, что эго не уходит. Уходит чувство того, что эта личность, эта эго, является деятелем. Место пребывания и делания смещается от индивидуума к целому. Сначала я пытаюсь представить себе, является ли просветление чем-то, что есть. Затем у меня появляются мысль, что, возможно, просветление не является чем-то, что есть. Есть ли там кто-нибудь, кто наслаждается осознанием того, что он не дети? Есть механизмы тела ума, который воспринимают. Он наслаждается одними вещами и не любит другие вещи, как и любой другой механизм тела ума в соответствии со своей обусловленностью. Но нет того, кто отождествляется с деятелем. Никто не наслаждается просветлением как объектом. Если нет деятеля, то что остается? Остается механизм тела ума, в котором нет чувства личного делания. У этого механизма есть какие-то чувства? Конечно. Конечно, у него есть чувства, пока он жив, пока он насыщен сознанием. Я имею в виду, что если он в коме, он не будет ничего чувствовать. Кажется, что здесь нет никакой центральной сущности. Так и осознает ли Рамыш с его механизмом тела ума, что он не деятель? И думает ли он, «все это просто происходит»? Нет больше Ромеша с механизмом тела ума. Есть только механизмы тела ума с именем Ромеш. Нет отдельного Ромеша, который мог бы осознать, что он не деятель, или что чувство личного дела не исчезло. Сам этот вопрос исчез. Все соображения о том, что я деятель или я не деятель, исчезли. Остались только действия. Это так для всех? Действие – это просто действие. Действие – это просто действие. Для большинства людей есть еще дополнительные качества того, что это мои действия. Понятно. Личность принадлежит механизму тела-ума, поэтому в случае Ромаша никакой личности не остается. Там нет никакой личности, так Но это опять зависит от того, что вы подразумеваете под личностью, потому что у этого механизма есть некий аспект, который отличает Ромеша, который реагирует очень по-ромешевски. Промежуток существования этого объекта пронизан непрерывностью, которую можно назвать непрерывностью Ромеша. И одним из аспектов непрерывности Ромеша является это безвечное событие пробуждения или просветления, в котором исчезает чувство личного делания. Но то, что характеризует его как Ромеша, продолжается. Через механизмы тела ума рамеша прошли миллиарды действий и событий. Некоторые из них более интересные, другие менее. Мы не придаем какое-то особое значение, простому морганию в определенный день. Но это моргание, как и просветление, было событием, произошедшим с этим механизмом тела ума. Значение придается позднее. Ромеш водил машину. За те 30 лет, когда он водил машину по Бомбе, с этим были связаны буквально миллионы действий. И невозможно проследить, какими оказались последствия и значения этих действий. Поэтому они не считаются историей этого механизма тела-ума. Все побочные реакции события, не связанные исторически с этим механизмом тела-ума, неизвестны. Однако эта паутина невероятна. Эти взаимосвязи поражают воображение. Настолько поражают воображение, что их невозможно осознать. В абсолютном смысле все взаимосвязано, ничто не отделено. Вы осознали, что к вам пришло понимание, когда это случилось с вами? Да, я поняла, что это событие случилось, что чувство личного делания, которое казалось таким реальным, исчезло. Но даже и так сказать было бы не совсем правильно. Это происходит так. У вас болит зуб. Все ваше восприятие мира пронизано этой зубной болью. Она воздействует на все. И все ваши переживания – это переживания человека, у которого болит зуб. Вы идете к зубному, он вырывает зуб, и у вас больше ничего не болит. В этот момент вы говорите «что-то произошло, мое восприятие изменилось». Теперь я воспринимаю вещи без влияния и боли. Какое огромное облегчение. Вот какой оказывается мир в действительности. Через две недели вы уже не смотрите на мир через призму отсутствия и боли. Вы просто воспринимаете его напрямую. Но ведь было что-то, что произошло с вами. О, это было событие, и оно было очень волнующим. Рыдание, тряска, всевозможные эмоции. Но понимание заключалось в том, что это было просто еще одно событие феноменальности, которое произошло с этим механизмом тела ума как часть функционирования тотальности, как любое другое событие. После того, как наступила идеализация, вы перестали быть активным ищущим? Вы не могли бы рассказать еще немного об этом? Больше не было того, кто мог быть вовлечен в поиск. Я имею в виду до этого. У вас был момент, когда вы поняли, что активный поиск бесполезен? Учение успокоило вас? Да, был момент, когда интеллектуальное понимание стало глубоким, и вопросов больше не осталось. «Значит, пока мы в поиске, пока поиск продолжается, окончания не будет, правильно?» Я бы сказала, что и поиск, и нахождение оба отпадают в какой-то момент. В момент понимания вся структура концепции, в которой существуют ищущие искомые, растворяется. Что меняется после просветления? Когда есть понимание, оказывает ли оно какое-то влияние на организм. И это возможно. Оно может по-разному влиять на механизмы тела ума. Я думаю, что начальный эффект или ощущение в теле прекрасно описано Марком Бюре. Он описал это как сбрасывание тяжелой ноши. В тот момент, когда вы сбрасываете себя ношу, Возникает интенсивное чувство облегчения, что на ваших плечах больше нет тяжести. Но вскоре, однако, исчезают все ощущения того, что вы вообще когда-либо несли ее. Вы помните, что когда-то у вас была ноша, но не можете вспомнить то ощущение тяжести. Она больше не является точкой отсчета. Ага. Как будто ее никогда и не существовало. Ее никогда не существовало. Сколько вам было лет, когда к вам пришло понимание? 38. Я бы сказал, что буквально ничего не произошло. В тот миг понимания возникло осознание того, что ничего не произошло. И это один из самых восхитительных парадоксов, касающихся этого. И одна из причин, почему об этом так чертовски трудно говорить. Потому что нет никого, кто мог бы стать просветленным. Никто во всей истории Вселенной никогда не был просветлен. И вы не станете первым. Смех. Это понимание приходит в отсутствие того, кто мог бы просветлеть. В отсутствие того, кто мог бы познать или понять что-либо. Вы действительно ничего не помните или нет? Проблема заключается в том, что вы думаете в терминах просветленной личности. Вы говорите, что этот механизм тела ума, этот кусок мяса, сидящий здесь, является просветленным. А я говорю вам, что это такой же механизм тела ума из феноменальной пьесы как и любой другой что его врождённые качества никак не изменились. Он родился с определенными генетическими характеристиками, рос в определенном окружении и испытывал различные переживания, которые придали ему некие качества и характеристики. И он реагирует на все в соответствии с этими характеристиками. И это продолжается, независимо от того, есть понимание или нет потому что понимание не имеет никакого отношения к механизму. Понимание трансцендентно. Когда есть понимание, есть в буквальном смысле отход от центра иллюзии. Ум не может представить себе понимание без понимающего. Это ограниченность языка. Язык всегда предполагает наличие субъекта и объекта. Наше мышление структурировано таким образом, чтобы действовать в терминах взаимодействия субъекта и объекта. Все проявление является отношением субъекта и объекта, и невозможно вообразить, невозможно представить себе, чтобы существовало нечто, невовлеченное в отношении субъект-объект. Однако вы вловили проблески этого. Вы почувствовали его вкус благодаря не уму, а чему-то еще. Потому что ум – это расщепляющий механизм, разделяющий механизм. Когда он прилагается к чему-либо, он разрезает это на куски. Поэтому он не может познать целое. В тот момент, когда он прилагается к целому, он разделяет его. «А правда, что…» «Нет», – громкий смех. Извините. Продолжайте. Правда, что страх и одиночество возникают из эго, а не из самой природы. И когда эго исчезнет, это изменится. У меня вопрос о страхе и чувстве одиночества. Когда эго окончательно исчезает, эти вещи тоже исчезают? Понятно. Видите ли, я провожу очень четкое различие между чувством личного делания и эго. Я делаю это по определенной причине. Когда чувство личного дела не исчезает, чувство, что я – источник действий, в механизме тела ума все еще остается некая структура, которую можно назвать структурой эго. И это та структура эго, которая знает, что она является Раманой Махарши, что когда кто-нибудь позовет «Рамана», Рамана обернется. Без этой структуры эго Рамана не мог бы отличить себя от Руначелы. Потому что все есть сознание, так? Так вот, чувство личного делания исчезает. Больше нет чувства, что я являюсь деятелем. Но остается чувство присутствия механизма тела ума, который идентифицируется как часть механизма тела ума. Оно совершенно необходимо для функционирования этого механизма. Можно сказать, что эго является индивидуальностью, в которой индивид ассоциируется с механизмом тела ума. И оно никуда не уходит. Если бы оно уходило, этот механизм тела ума, не знал бы, что он есть, не имел бы ни воспоминаний, ни культуры, ни обучения. Ничего так что уходят чувства личного делания, а не структуры эго. Имеет ли чувство отдельного существования, которое приводит к ощущению одиночества и отделенности, что-то общее со структурой эго, или оно имеет отношение к деланию? Есть аспекты личности, которые ассоциируются с чувством личного делания. Гордость и чувство вины – напрямую связаны с чувством личного делания. Если чувства личного делания нет, тогда нет и гордости в совершаемых действиях. Есть только действия. Нет чувства вины, есть только действия. Они за окном, смеются вместе со всеми. Но суть в том, что нет никого, кто был бы рад, что они за окном. Никто не думает «О, как это здорово! Мне сейчас гораздо лучше, когда их нет. Их просто нет. Значит, эко не исчезает. Нет. Значит, эго совсем не думает. На этот вопрос о эго или уме, Ромаш, будь он благословен, придумал концепцию думающего ума и работающего ума. И я страшно ненавижу ее» потому что в ней сам черт не разберется. Я очень хорошо помню тот день. Дело было в Пенсильвании. Он проводил четырехдневный ретрит. И вот он ни с того ни с сего выдает нам эту концепцию раздвоения ума на работающий ум и думающий ум. А работающий ум – это действующий аспект ума. Думающий ум – это тот аспект, который вовлекается в работу это синонимы чувства личного делания. Думающий ум беспокоится о результатах и потому мешает работе работающего ума. Он использовал эту концепцию, чтобы указать на то, что уходит, когда исчезает чувство личного делания, потому что этот вопрос, конечно же, возникает у всех. Что я получу, когда получу это? На что это похоже? Какая мне будет польза, когда я, наконец, достигну просветления, которого я так долго и отчаянно ищу. Этот вопрос возникает постоянно. Итак, он выдал нам эту концепцию думающего ума и работающего ума. И это было все равно, что бросить кусок мяса стаи голодных волков. То и ночью люди не ложились спать, хотя было уже больше двух часов, и говорили «О, это думающий ум или работающий ум?» Если пилот вырезается на самолете в гору, что первым вылетит через ветровое стекло – работающий ум или думающий ум? Это было невероятно. Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни. У вас все еще возникает иногда чувство «я есть»? Нет. Это всё движение феноменальности, связанное с чувством личного делания. Даже с безличным чувством делания, если можно так выразиться, которое часто описывается как состояние «я есть», когда есть чувство безличного присутствия. Но это чувство безличного присутствия – это то, что имеют в виду дзенщики, когда говорят, когда вы начинаете практику дзен, реки и горы – это реки и горы. Затем, когда вы развиваетесь, реки и горы перестают быть реками и горами. Это такое состояние. О, это сон, все едино, это не реки и горы, это сознание. Это чувство единения, как переживаемая единость, бесличное присутствие, является промежуточным состоянием феноменальности. И затем, с окончательным пробуждением, то есть с исчезновением чувства личного делания, реки и горы снова становятся реками и горами. Инструмент механизма тела-ума продолжает функционировать в соответствии со своей природой, в соответствии со своей обусловленностью, в соответствии со своей кинетической структурой, объединенной с последующей обусловленностью. Но при этом совсем нет чувства личного делания. И таким образом, переживания, связанные с единением, единством, все подобные переживания просто теряют смысл. Им больше негде находиться. Механизм тела ума все еще осознает? В нем все еще есть самоосознание? Он все еще реагирует? Если бы он не осознавал, он был бы просто куском мяса. Конечно, лежал бы там в коме. Значит, у вас возникают мысли, ваш ум не безмолвен. Можно так выразиться? Мозг в механизме тела ума функционирует точно так же, как и в любом другом механизме тела ума. Вы можете сказать, что мысли возникают, однако ум безмолвен. Вы не вовлекаетесь в происходящее. Да, нет вовлечения со стороны меня. Но все это действительно очень запутано, потому что некоторая вовлеченность все-таки есть. Я имею в виду, что если бы не было вообще никакой вовлеченности, не было бы и функционирования. Некое количество вовлеченностей необходимо для функционирования. Именно поэтому Ромаш использовал эту концепцию работающего ума и думающего ума, чтобы провести различие между вовлеченностью работающего ума, который управляет механизмом и является инструментом действия, и думающим умом, который считает себя независимым деятелем и вовлекается в горизонтальную продолжительность. У просветленного отсутствует думающий ум. Не забывайте, что не существует ни думающего ума, ни действующего ума. Это концепция. С ее помощью рамыш указывает на то, что эта вовлеченность в результат мысли или действия отсутствует у просветленного. Очевидно, что достаточное количество вовлеченности присутствует для выполнения необходимых вещей. То есть, если вы хотите продать дом, вам нужен агент по недвижимости. Вы должны подписать договор. Чтобы сделать это, вы должны быть достаточно вовлеченными в процесс, обдумать все заранее, распланировать. Затем, если вы продали его, Вам надо переехать. Для этого вам нужно позвонить в компанию по грузоперевозкам и тому подобное. Чтобы этот механизм функционировал, он должен быть способен делать все эти вещи. Вы делаете какие-то практики? Сейчас боюсь, что это она и есть. Это скверная работа, но кто-то же должен ее делать. Смех. «А что вы делали раньше?» «До начала 1996 года я был умеренно удачливым импортером-экспортером. И в один прекрасный день одно посланное по факсу сообщение разрушило весь мой 13-летний бизнес. Я просто офигел. Но и это то, что произошло. Он просто ушел». У меня оказалось много свободного времени, и я не знал, чем займусь дальше. В июле того же года я поехал в Бомбее к Ромешу Нагуру Пурнему. Я сидел там, думая о чем-то своем, и вдруг Ромеш сказал «Все приходите завтра, завтра беседу будет проводить Уэйн». А я сказал «Да неужели?» Не знаю, может быть, Рамыш просто выяснил, что мне нужна работа. Смех. Вы импортировали товары из Индии? Нет, из Кореи. Это не было связано с этими делами. Как вы впервые оказались в Индии? Ладно, у нас есть немного времени, так что я расскажу вам эту историю. «Я никогда раньше не интересовался духовными делами. Я был алкоголиком и наркоманом с 16 лет до 35. Все мои старания уходили в том направлении». Смех. На самом деле это совсем не смешно. Моя основная жизненная предпосылка заключалась в том, что я был центром Вселенной, что я руководил своей жизнью. Я верил, что происходящее зависело именно от меня, что мне следует наметить цели, выделить приоритеты, стремления, желания и затем приступить к их достижению. И если мне не удавалось получить то, чего я хотел, мне просто нужно было удвоить усилия. По этим принципам я и жил. И это приносило столько боли, что выжить я мог только благодаря алкоголю и наркотикам но это убивало меня. Я выпивал по бутылке в день и принимал по грамму кокаина почти ежедневно. Я делал это в течение многих лет, и это не делало меня более здоровым. Мне приходилось пить по утрам, чтобы унять дрожь. Каждое утро, когда я чистил зубы, у меня возникали позывы к рвоте. Так я и жил. И однажды я лежал в постели в конце четырехдневного загола. И это многолетнее наваждение покинуло меня. Вмиг. Исчезло. И я почувствовал, что оно ушло. Оно действительно ушло. И здесь меня поджидало интеллектуальное недоумение. Если я сам строил свою судьбу, то что сделало это со мной? Я не делал этого. Я знал, что не делал этого. Это случилось со мной. Было ясно, что это случилось со мной. И я приступил к поискам той силы во Вселенной, которая сделала это со мной. Так я начал читать. Я прочитал Дао Да Цзин, Хуан Бо, Джуан Цзи. Я читал все, что попадалось мне в руки. Я начал заниматься Атай Тюань и медитировать. Я делал всевозможные духовные практики. Затем, примерно через полтора года такой жизни, ко мне зашёл друг и сказал, «Из Индии приезжает один человек, он будет проводить беседы в Голливуде, и это будет стоить всего один бакс. Почему бы нам не пойти? Что нам терять?» Если бы это стоило 10 баксов, я бы, скорее всего, не пошел. Но поскольку это стоило один бакс, я пошел. Ромаш поднялся, встал за кафедрой и прочитал невероятную, ошеломляющую сухую лекцию. И это было ужасно. Он говорил о новом и феномене, о сознании в движении и сознании в покое. И я был совершенно незнаком с этой темой. Для меня тогда саргадата Махарадж ничем не отличался от пасхального зайца. Я не знал никого из великих. Я никогда не слышал о Рамане Махаши. Я ничего этого не знал. И я не понимал ни слова из того, что говорил Ромеш. Однако в нем было нечто, что привлекло мой интерес. Я не был уверен, что именно. Я уехал в деловую поездку, а когда через две недели я вернулся, он проводил беседу в Голливуде в доме Генри Диннисона. Я поехал туда и сел прямо перед ним. Присутствовало всего несколько человек, и когда он начал говорить, я был абсолютно ошеломлен. В интимной обстановке той комнаты я увидел окно в бесконечность. Там возник резонанс, который невозможно было спутать ни с чем. Я влюбился. Никто не был удивлен сильнее, чем я. Я влюбился в ушедшего на пенсию банкира из Индии, который, к счастью, оказался гораздо менее сухим в интимной обстановке, чем когда читал лекции. Я имею в виду, что там была совершенно другая атмосфера. И я попался. Я приходил к нему каждый день. Он был там три месяца, и я приходил дважды в день. Я находил какие угодно оправдания – только чтобы быть в его присутствии. Я хитростью добивался права лично приносить ему его ланч. Я хитростью добивался возможности проникнуть в дом пораньше, чтобы задать ему какой-нибудь дурацкий вопрос, только чтобы побыть рядом с ним. Это было жалкое зрелище. И там был один парень, который в присутствии Ромаша обрел понимание. Он был очень близок с Ромашем, и возил его на прогулки и на обеды. И я ненавидел этого парня. Ни один любовник не был столь ревнивым. Я мог бы убить его. Смех. Когда Ромаш уехал из Лос-Анджелеса, несколько человек, включая меня, провожали его в аэропорту. Мы сидели за столиком в кафе, и разговор перешел на все те темы, о которых шла речь в эти три месяца и поступило предложение издать книгу. «Мы составим книгу, переведем аудиозаписи в напечатанный текст, издадим, выпустим, и это будет круто». Я слушал это, и поскольку я бизнесмен, я сказал, «Вообще-то вы говорите об открытии нового бизнеса. У вас есть и товарно-материальный запас, и наличный оборот, и план обработки заказов». Тогда Генри сказал, «Уэйн, ты когда-нибудь занимался издательским делом?» Я ответил «нет». А Ромаш обернулся ко мне и сказал «пока нет». «А ладно, скажу просто, чтобы закончить вашу историю, если можно. Через некоторое время, проведенное с Ромашем, до вашего механизма тела ума наконец дошло, так?» «Дошло». «И затем на что это было похоже?» и «Это хороший вопрос». На самом деле вопрос звучит так. Когда до меня дошло, когда я воспользовался шансом, когда я все осознал, когда я сделал то, что вы все хотите, на что это было похоже? Потому что вопрос на самом деле в этом, да? Что я получу, когда со мной это произойдет? На что это будет похоже? Если мне придется смириться со всей этой чепухой, что я в конце концов получу? Но факт в том, что ничего не произойдёт. Я испытал самые разные переживания, когда отпало чувство личного делания. Но абсолютным пониманием было то, что ничего не произошло. В тот момент появилось огромное чувство облегчения. Ощущение того, что что-то только что изменилось. Когда отождествление сдвигается к тотальности... Там нет никакого движения, нет отношений с субъект-объект, которые делают переживание возможным. Переживание типа субъект-объект возможно только через механизмы тела-ума. И Я говорю, что механизм тела-ума не может стать просветленным. Когда приходит понимание, механизм тела-ума переживает феноменальность напрямую, в соответствии со своей генетической и психологической данностью и окружающими условиями. Таким образом, он реагирует в соответствии со своей природой, точно так же, как делал это раньше. Отсутствует лишь чувство личного делания. Существует ли какая-то схема просветления? Один человек, который, как я слышал, является просветленным, как-то сказал, что у него был период в жизни, когда он просто наслаждался жизнью. А затем наступил период, когда он все время испытывал страх. Я помню, что вы говорили, что перед безличным событием пробуждения тоже прошли через эмоциональное смятение. Вы испытывали какой-то страх? Помогли вы могли бы рассказать об этом? Я предпочитаю не заострять внимание на этом событии, потому что это к делу не относится. Это просто история, как и та, которую рассказал тот человек, и в ней нет ничего поучительного. Я просто думал, нет ли в этом какой-то структуры. Поэтому я сказал, что в этой истории нет ничего поучительного. Вы не определите причинно-следственные отношения между двумя этими различными событиями. Событие пробуждения безлично. Оно случается с механизмом тела ума и может происходить любыми способами. Возможно, существует столько историй, сколько есть механизмов тела ума, с которыми это произошло. Но первое побуждение – всегда сконцентрироваться на переживании – В тайной надежде, что если мы сможем определить, что стало причиной этого пробуждения, тогда, тщательно копируя эти действия, мы сможем получить то, что хотим. И это не то. и Это именно то. Я просто думала, что переживаемое вами эмоциональное смятение могло быть предвестником. А я говорю вам, что это не является причиной. Не является – В каждом случае оно разное? Да. Ладно, но если это просветление зависит только от милости, тогда зачем искать? Почему бы нам просто не бросить все это? Попробуйте бросить. Вы не просили сделать вас ищущим. Поиск начался сам. Поэтому вы не можете бросить его. Не вы начинали это, не вам и заканчивать». Это все равно, что заниматься сексом с 600фунтовой гориллой. Вы не закончите, пока она не закончит. Смех. Происходит ли реализация постепенно? Я снова использую один из образов Ромеша. Вы поднимаетесь по лестнице в 130 ступенек. С каждым шагом вы поднимаетесь на одну ступеньку вверх. Шаг со 129-й ступеньки на 130-ю – это всегда неожиданность. Если верхняя ступенька – 130-я, подъем на нее всегда неожиданность. Потому что вы сделали последний шаг, и теперь вы там, и это неожиданно. Тот факт, что вы начали со 126-й ступеньки или с 6 ступеньки – это случайность рождения. Но если вам суждено сделать 130-й шаг, он всегда внезапен. И вы никогда не знаете, на какой ступеньке вы находитесь. На 122-й или на 6-й, или на 129-й, пока не сделаете шаг со 129-й на 130-й. Значит, вы видите это как процесс восхождения по ступенькам? Нет. Нет. Я бы не стал придавать слишком большое значение этому образу. Если вы находите какой-то образ, и он кажется вам достаточно полезным в данный момент, это здорово. Но ни один из этих образов не выдерживает критики при ближайшем рассмотрении. Это, как назвала Храмана Махарши, шипы для извлечения других шипов. В вашу стопу попала заноза, некая концепция, мешающая вашему пониманию. Учитель может использовать другую концепцию, чтобы извлечь первую. И в искусных руках просветленного она может быть полезна. Она может сделать то, что от нее ожидает. Но в неопытных руках ученика, который берет ее и начинает ковырять ее без остановки, она может привести к кровавому кошмару. Чем дольше вы ковыряете, тем тупее становится шип. Он годен только для одного искусного движения. Поэтому если концепция не попадает в цель, если не приносит пользы в данный момент, отбросьте ее. Потому что попытка анализировать и использовать эту идею для собственного понимания вам не поможет. Когда люди уезжают от «Ромэша», Они часто говорят, «Ну вот, Ромаш, я провел здесь неделю, это было чудесно, но я должен ехать. Ты не мог бы сказать мне что-то до того, как я уеду, чтобы я мог увести это с собой?» И он отвечает, «Мой единственный совет такой – забудь все, что ты здесь слышал». Ромаш знает, что все эти концепции – просто лишний вес в ваших рюкзаках. Блаженство. Когда случается это разотождествление, что тогда происходит? Механизм тела ума продолжает реагировать. Реагировать бессознательно, а не намеренно. Он перестает реагировать намеренно, это правда. Больше нет того, кто ощущает, что это он реагирует. Но реагирование происходит. Значит, скрытые тенденции могут продолжать функционировать, хотя они могут быть и нездоровыми. Да, что бы вы ни имели в виду под нездоровыми. Но со временем они становятся более забавными или более прозаичными. Возможно. Значит, плохие характеристики не исчезнут, они останутся, потому что этот механизм тела-ума состоит из них, и они должны будут остаться. Абсолютно верно, они могут остаться. И то, что для одного является плохой характеристикой, для другого может быть привлекательной. Почему при отсутствии личного деятеля все должно остаться таким? Почему сознание не может их трансформировать с помощью самого сознания? Может. Любой механизм тела ума может быть трансформирован каким угодно образом. И для того, чтобы это произошло, не нужно понимания. Трансформации происходят с людьми постоянно. Но ведь в состоянии не ума или свободы, должна происходить какая-то трансформация. Так называемые личности или особенности тела ума не могут оставаться прежними. Да, но больше нет того, кто сколько-нибудь беспокоился бы об особенностях тела ума. И это самое главное. Но разве вы не реагируете на ощущения, или механизм тела ума продолжает реагировать так же, как и всегда. Но у вас больше нет приязни или неприязни, потому что нет ничего, что могло бы нравиться или не нравиться. У механизма тела ума определенно есть предпочтение, соответствующее его природе. Он может любить помидоры, он может ненавидеть печенку. Скорее всего, он так и будет ненавидеть печенку и любить помидоры, после того, как придет понимание, потому что это качество механизма тела ума. Он предпочитает помидоры. Кришнаморти сказал на это, что изменилось отношение к твоему предпочтению помидоров, но не само предпочтение помидоров. «Мудрый человек». Смех. «Так в чем же дело?» «Смех». «Да, в чём же дело?» «Смех». «Да, ну и что?» Вы говорите «ну и что?» И это приятие. Вы принимаете то, что приятие есть не всегда. В этом приятии покой. Иногда я забываю. Тогда приятия нет, и вы страдаете. Я все время попадаюсь. Да, но в любой момент... Может прийти приятие и отсечь вовлеченность. И вы будете в настоящем. А в настоящем есть только покой. Дело в том, что вы в этом покое всегда. Здесь есть покой. Иногда меня все бесит смех. Но тем не менее, покой здесь всегда. А страдание... Страданий нет. В этом покое вы чувствуете блаженство? Проблема со словом «блаженство». Смех. Блаженство – это синоним оргазма в терминах обычного понимания. Люди думают о блаженстве как о чем то «ах», но это не то, это необусловленное состояние. Состояние, которое обычно понимают под блаженством, это противоположность страданию. Это другая сторона той же монеты. В покое, который за пределами любого понимания, в том покое нет обусловленной противоположности. Тогда что такое чувство блаженства? Это ощущение феноменальности. Это противоположность страданию. Это то, что люди называют, это то, что люди представляют себе, когда думают о блаженстве. А значит, когда приходит подлинное просветление, нет никаких чувств. И есть покой, который не является обусловленным, не является противоположностью страданию. Значит, вы ничего не чувствуете? Нет никакого «вы» который бы беспокоился. Этот «вы» в буквальном смысле слился с бесконечностью. Но когда вы вернетесь обратно, вы никогда не вернетесь, потому что вы никуда и не уходили. После того, как просветление случилось, происходило ли расширение понимания, углубление понимания? Бывают ли в нем взлеты и падения? Было ли это только первым шагом, и были ли какие-то дальнейшие шаги с тех пор. Когда зависа падает, она падает, она падает. Да, но я всегда считал, что это только первый шаг, после которого и начинается путешествие. Когда есть понимание своей истинной природы, тогда есть понимание своей истинной природы. Всё, что может происходить в феноменальности – не имеет к этому никакого отношения. Когда вы видите сон ночью, и в этом сне есть кто-то, кого мучает, жестоко мучает, то когда вы просыпаетесь, вас ведь больше не волнует, что будет с тем человеком, которого так ужасно мучили. Конечно, нет. Этот человек никогда не существовал. Вы знаете, что его на самом деле не было. Так зачем вам беспокоиться о судьбе человека, который никогда не существовал? Ничто не могло с ним случиться. Нет, я говорю не о том человеке, который был там до того, как упал завеса. А я говорю, что когда завеса падает, не остается никого, кто мог бы о чем-то беспокоиться. Так процесс исследования все еще случается у вас иногда? Нет. И прямо сейчас нет никаких вопросов. Никаких вопросов. Потому что нет того, кто мог бы их задавать. Да, если хотите. Значит, вы говорите, что это не состояние абсолютного знания, а просто состояние, кого это заботит. Нет того, кого могло бы это заботить. Значит, нет и вопросов, так как нет того, кто мог бы услышать ответы. И все же кажется, что здесь присутствует забота. Может быть, и нет того, для кого могло бы происходить углубление понимания, но я отсюда вижу огромную заботу. И это возможно. Забота может возникать в механизме тела ума. Полагаю, кто-то может сказать Но мне здесь делать нечего. О, да. А как же любовь? А что любовь? Что это такое? Ну, это на странице 39, в «Нет пути». То, что ты называешь любовью, по большей части всего лишь торг. Ты требуешь, чтобы твои капиталовложения достойно окупались или уходишь в другое место. Никому не нравится терпеть убытки. В конце концов, если ты не побеспокоишься о своих ценных бумагах, то кто? Это совсем не то, что хочется оставить на волю случая. Загвоздка в том, что ты всегда боишься, всегда перестраховываешься. Рамцзы знает, безнадежное дело – пытаться сохранить то, чего у тебя нет А как же необусловленная любовь? Необусловленная любовь может существовать только в твое отсутствие. Пока ты есть, будет и обусловленность. Единственная настоящая необусловленная любовь это любовь к Гуру, потому что нет того, кто давал бы ее. Так здесь есть любовь? Здесь есть любовь. Что может быть больше любовью, чем тотальное приятие? Сейчас вы испытываете только переживание любви ко всем, независимо от того, какие они. Да, кроме засранцев. Смех. Всех остальных я люблю. «Вы не любите засранцев?» «Абсолютно. То, что я их не люблю, и делает их засранцами». Смех. «И тем не менее, здесь есть полное приятие и необусловленная любовь». Бесполезность просветления Какую жизнь ведет эта сущность, если она не подвержена всем тем вещам, которым подвержен я и все мои друзья. Здесь нет вопроса о сущности, ведущей какую-то жизнь. Вы мыслите в терминах «сущности», которая ведет жизнь. Да. Но здесь нет сущности, ни просветленной, ни ординарной. Здесь есть только видимость сущности в ординарном человеке. Испытывает ли просветленный то же, что и мы? Вначале надо определить, что вы подразумеваете под просветленным. Вы говорите о механизме тела ума, в котором произошло понимание. Да. Хорошо. Хорошо. Здесь определенно есть какие-то переживания. Так что если нет сущности, которая могла бы получить эти переживания, значит есть чистое восприятие. Мне просто интересно, на что это похоже. Для кого? Наверное, для меня. Потому что мне это кажется каким-то путем исчезновения. И это и есть путь исчезновения. Вы можете сказать, что это путь исчезновения, но то, что могло бы подтвердить это исчезновение, само исчезло. То, что могло бы испытать переживание исчезновения, ушло. Если вы спросите обычного человека, хочет он исчезнуть или нет, он, скорее всего, расстроится. «Да». Но очевидно, это исчезновение должно считаться чем-то желаемым. Не знаю, я бы так не сказал. Я бы повторил мнение Ромеша о том, что если у вас есть выбор между просветлением и миллионом долларов, выбирайте миллион долларов, потому что тогда будет кому наслаждаться этим миллионом. Но когда приходит просветление, нет того, кто мог бы им наслаждаться. Есть такая забавная история. Около трех или четырёх лет назад мы с Ромешем находились на ипподроме в Бомбии, обсуждая с сожалением тот факт, что я потерял крупную сумму на бирже. Гениально предположив поведение рынка, я продал свои акции в самом начале крупнейшего взлета акций в истории, говоря, это не продлится долго. И вот я говорил Ромешу, что не могу выбрать акции, которые помогли бы спасти мою жизнь. А он сказал, что в его жизни был такой же опыт. Несмотря на то, что он был очень удачливым банкиром, его личные акции никогда не были очень прибыльными. И в тот день наши ставки на ипподроме не стали исключением. Я сказал, Ромаш, какой прок от этого понимания, если ты не можешь, черт возьми, выбрать правильную лошадь или правильной акции. Он рассмеялся и ответил. «Никакого проку, мой мальчик. Совершенно никакого». Смех. Непривязанность и просветленный. Интересно, как это для вас? Вы иногда отождествляетесь с волной? То есть всегда ли присутствует сознание, которое видит, что вы океан? Или здесь иногда бывает отождествление? Вы могли бы что-то об этом сказать? Да. Вы мыслите в терминах просветленного индивида. Этот вопрос адресован просветленному индивиду. Как этот индивид, достигнув просветления, реагирует на жизнь? А я говорю, и это не новая мысль, что не существует просветленных индивидов. В момент понимания центр восприятия делания отходит от индивида и переходит на бесконечность. Механизм тела ума в большинстве случаев продолжает реагировать на жизненные стимулы в пределах проявленного так же, как и раньше. Это обусловленный аппарат. Он родился с определенными характеристиками, которые последовательно изменялись в соответствии с его опытом. Он реагирует на происходящее в соответствии со своей природой, в соответствии со своей запрограммированностью. Когда есть понимание, не возникает вопроса о том, что кто-то делает что-то. Реагирование происходит в механизме тела ума в соответствии с тем, как это было задумано изначально. Мне кажется, что это реагирование означает, что ум активен. «Да. Это так на самом деле?» Есть ум как часть механизма тела ума. В механизме тела ума есть умственная активность. И она не меняется с приходом понимания. Понимание безлично. Это понимание находится за пределами мыслительного процесса индивидов. «Значит, если у меня есть понимание», У вас нет понимания. Смех. Но если бы у меня было понимание, я бы рассердился, стал бы я реагировать, исходя из этого гнева в определенной ситуации? Зависит ли реагирование от этого гнева? Если гнев присутствует, он вполне может влиять на действие. Но там не будет того «я», на которое вы ссылаетесь, чтобы верить, что это «оно» делает это. А «Ранее вы сказали, здесь есть понимание, и я в бешенстве». «Понимание не здесь» показывает на тело. «Понимание здесь» показывает на пространство между собой и слушателями. «Понимание не заключено в теле, оно не зафиксировано в теле. Понимание трансцендентно. Я повторяю это снова и снова». Ошибочно думать, что бывают просветленные люди. Не бывает просветленных людей. Бешенство – это реакция механизма тела-ума. Значит, личность никак не меняется. Она может измениться. Как и после любого события феноменальности, у личности могут произойти изменения. Личность в механизме тела-ума меняется постоянно. Это происходит со всеми. И это не имеет никакого отношения к пониманию. Вы хотите сказать, что не бывает просветленных людей, а бывают просветленные сущности? И это семантические тонкости. Я указываю на ошибочность персонализации просветления как того, что может принадлежать индивиду. Пока есть индивид, желающий понимания, понимание невозможно. Значит, если индивидуальность исчезает, то в человеке есть просветление. Здесь-то и кроется противоречие, потому что после прихода понимания личность все еще остается. Если кто-то позовет Ромаша по имени, он обернется, потому что его личность осталась. Остаётся отождествление в том виде, что этот механизм тела ума зовется Ромешем. Но нет чувства того, что Ромеш является автором каких-либо действий, совершаемых через Ромеша или через любой другой механизм тела ума. Есть понимание, что все, что есть – это сознание». Становятся ли эмоции слабее на более высоком уровне осознания того, как функционирует сознание? Мне кажется, что эмоциональные реакции на происходящее смягчаются. Эмоциональные реакции – это функция или характеристика механизма тела ума. Одни механизмы тела ума более эмоциональны по природе, и они реагируют очень сильно на все, что происходит вокруг них. Другие практически не восприимчивы к тому, что видят. Их не трогает практически ничто. Я бы сказал, что в целом просветленный более вовлечен в то, что есть в данный момент. Потому что у него нет фильтра типа «Ой, это просто функционирование тотальности, это всего лишь иллюзия». Нет никакой интеллектуальной вовлеченности в настоящий момент просветленного. Каждый аспект сна реален в контексте этого сна. Это происходит непосредственно сейчас, и это и есть выражение единого сознания. Так что просветленный не проводит такого различия. О, высшая реальность – это Бог или сознание, а этот мир – бледная, никчемная ее доль печали, которая просто пройдет. Она не стоит внимания, потому что важен только Бог. Просветленный видит, что все, что есть, в буквальном смысле, есть это, потому что Бог не имеет никакого отдельного существования и никаких отдельных качеств. Этот мир есть проявленный Бог. Просветленный просто реагирует на все, что происходит. Да, это очень чистое непосредственное действие. Это чистое делания. Именно поэтому на вопрос, заданный ранее, что вы делали, когда молча смотрели на нее, самым точным ответом будет, что я не делал ничего. И тем не менее, что-то происходило. Но без всякого чувства я делаю это. Или мне не следовало делать это. Или я мог бы сделать это лучше. А, наверное, тот, кто обрел понимание, потеряет также чувство вины, потому что он перестанет цепляться за вещи. Да, и вина, и гордость уходят. Так что можно сказать, что появляется истинное смирение. Истинное смирение – это знание того, что я не являюсь деятелем. Когда приходит понимание, то механизм тела ума, как мне кажется, обретает безличный взгляд на мир. Он перестает заботиться о будничной ерунде. Кто потеряет интерес? Вот в чем суть вашего вопроса. Кто это такой, кто по-вашему обретет это просветление? Интеллектуально я понимаю это, но просто мне кажется, что у оставшегося механизма тела ума сильно изменится взгляд на просветленный мир. Наверное, это должно как-то повлиять на то, как мы воспринимаем вещи. В смысле, как можно относиться к чему-то серьезно после этого? Если механизм тела ума имеет в себе аспект серьезности, имеет определенные ценности, он будет реагировать в соответствии с этими качествами. Выбора нет ни у механизма тела ума джняни, ни у механизма тела ума с чувством личного делания. Есть лишь иллюзия выбора в механизме тела ума от того, кто не пробужден. Ваш вопрос подразумевает то, что джняни может выбирать, как себя вести со своим новообретенным знанием. Но он ничего не выбирает. Возможно ли, чтобы механизм тела ума джняни был где-то на стержне маятника, а не на точке основы? Мы здесь путаем метафоры, потому что на стержне маятника находится чувство личного делания. Механизм тела ума, конечно, действует в феноменальности и является частью всего движения. На самом деле я еще не думал об этом в таком контексте, но я полагаю, что можно сказать, что движение механизма тела ума и есть движение маятника, и есть это функционирование в феноменальности. В просветленном лишь отсутствует чувство личного делания, его просто нет». Нечему двигаться вверх в опыт безличного осознания или вниз в переживание вовлеченности. Оно ушло и точка. Желания и эмоции. Уэйн, возникают ли желания после просветления? Желание возникает как функция организма. Организм запрограммирован и обусловлен таким образом, что у него бывают желания, и некоторые из них связаны с телом, например, необходимость в пище или питье, или сексе, или тепле. Такие желания являются аспектами тела, встроенными в механизм. Согласно природе этого механизма, это вопрос о выживании, а бывают желания, не связанные с выживаемостью. Вы имеете в виду, например, желание гамбургера из Макдональдса или желание суши, которое находится в самом низу шкалы выживания. Это особые виды желаний. Могут возникать особые виды желаний. Значит, желание гамбургера из Макдоналдса и невозможность его получить могут привести к раздражению в этом механизме тела ума. Если желание не исполняется – Результатом может стать чувство раздражения. Все эти вещи случаются как часть функционирования механизма. Вопрос в том, связано ли с этим чувство личного делания или нет. Есть ли хоть какое-то чувство того, что это мое желание гамбургера, или это просто желание гамбургера? Но вовлеченность, пока длится это раздражение, Это вовлеченность думающего ума. Это отсекается? и Это не отсекается. Этого вообще нет. Вовлеченность в мысли, что станет со мной, если я не получу гамбургер из Макдональдса. Выживу ли я? Смогу ли я справиться с этим раздражением от невозможности получить гамбургер из Макдоналдса? Не потеряю ли я самообладание? Превратит ли это меня в какое-то отчаянное существо, которым я не хочу быть. Подобная вовлеченность просто не возникает. Продолжается ли раздражение, скажем, пять минут, и потом думаете ли вы, черт, если бы я только мог получить этот гамбургер, возникает ли раздражение снова? Оно может возникнуть снова, определенно. Весь этот вопрос о том, как реагирует просветленное существо на раздражение или на желание. Я бы сказала, что нам надо сфокусироваться на том, что не бывает просветленных существ. Эффект от исчезновения чувства личного делания в механизме тела ума может быть разным, поэтому трудно определить, какими могут быть реакции конкретного механизма тела ума. Вы спрашиваете, как будет вести себя этот механизм, как он будет реагировать. Я говорю, что он будет реагировать в соответствии со своей природой. В механизме тела ума, в котором произошло просветление, отсутствует чувство личного делания, чувство того, что я вовлечен во что-либо. Реакция происходит как часть природы этого механизма тела ума. Вы можете сказать, что есть узнавание желания, но даже сказать, что просто есть узнавание желания, значит зайти слишком далеко. То, что могло узнать, что желание возникло, исчезло. Там просто есть желание камбургера. И есть сопровождающее его раздражение от невозможности получить этот камбургер, когда хочется. Но это воспринимается просто как часть того, что есть…. Вы говорите… Я хочу быть просветленным, потому что мне не нравится чувствовать раздражение. Раздражение раздражает меня и делает меня несчастным. Мне не нравится быть раздражительным, мне не нравится быть несчастным, мне не нравится чувство того, что я не могу получить то, что хочу… И соответственно, если я просветлею… «Мне больше не придется испытывать это», что одновременно и правда, и неправда. Правда в той степени, что вы больше не будете испытывать это. Но вы также не будете испытывать облегчение от того, что не испытываете этого. Даже если вовлеченности нет, просветленные тоже плачут, верно? Абсолютно. Есть замечательная история об одном из учеников Милорепы, который шел по полю и увидел Милорепу. Тот сидел посреди этого поля и безутешно плакал. Ученик подбежал к нему и сказал: "Мастер, мастер, что случилось?" Милорепа посмотрел на него и сказал: "Я только что получил известие о том, что мой сын умер". Ученик подумал немного и сказал: «Но, мастер, вы ведь говорили нам, что это все только сон, только иллюзия?» Мелорай поответил. «Да, это и есть сон, это и есть иллюзия. Но смерть одного из сыновей – это самая болезненная иллюзия из всех. Кажется, сейчас у меня появилось некоторое понимание того, что происходит на самом деле». Но здесь все еще есть что-то, что реагирует на все это, и я не могу отбросить это окончательно. Правильно, механизм тела ума реагирует согласно своей природе. Большинство человеческих существ при потере того, что они любят, испытывают боль и утрату. Можно сказать, что просветленный действует посредством человеческого тела и поэтому подвержен тем же эмоциям, как и любой другой механизм тела ума. Поэтому мне и нравится учение Адвайты, потому что в прошлом всегда были такие представления о просветлении, что оно означает поднятие над всем, что относится к человеческой форме. Да, кажется, это очень распространенное представление. Люди берут своих лидеров, духовных, религиозных или каких угодно, и поднимают их на пьедестал. А затем они получают огромное удовольствие, наблюдая, как те падают. Они обязательно упадут. Удержаться на пьедестале невозможно ни для кого, если только он уже не умер. Больше всего в моем опыте общения с Ромышем я благодарен за то, что у меня была возможность проводить с ним довольно много времени, не только на беседах, но и в повседневной жизни. Я мог наблюдать просветленного как механизма тела ума, через который приходит это учение. Там была эта огромная любовь к гуру, но была еще и гораздо более глубокая любовь, та, которая также принимала человеческие характеристики этого механизма тела ума. Поэтому у меня не возникало никаких нереалистических представлений о всеведении или всемогуществе или моральной чистоте, в соответствии с какими-то произвольными стандартами. Был просто механизм тела ума со своими характеристиками и качествами, с природой, которая явно была продуктом его воспитания в совокупности с комбинацией основных врожденных характеристик. Так случилось, что врождённая природа ромаша очень мягкая, по крайней мере, это поверхностная мягкость и учтивость. Под ней кроется стержень силы. Но оболочка довольно мягкая, его трудно разозлить по-настоящему. Такое ощущение, что большинство учителей крайне экоцентричны. Некоторые из них. У вас есть картина того, каким должен быть просветленный. Он должен реагировать так и не должен реагировать по-другому. Он может быть, а может и не быть склонен к сексу. Или он может интересоваться тем, что другие называют мирскими аспектами жизни, например, деньгами или имуществом, а может и не интересоваться. Отсутствие интереса считается признаком просветления. Но существует множество механизмов тела ума, которые не интересуются подобными вещами, но при этом не являются просветленными. Механизмы тела ума просветленного реагируют в соответствии со своими характеристиками. Характеристики механизма тела ума просветленного до и после понимания скорее всего останутся одинаковыми. Кажется, что просветленные не делят вещи на плохие и хорошие. Они воспринимают их как часть целого. Я думаю, что наша задача заключается в том, чтобы просто играть свою роль и быть собой. А как мы можем быть чем-то еще? Смех. Это не трудная задача. Вы могли бы рассказать немного об эмоциональных отношениях после просветления? Можно ли сказать, что эмоции этого механизма тела ума как бы переместились в единое? Хорошо. Видите ли, то просветление, о котором говорю «я», это не просветление личности, не переживание единения, в котором вы чувствуете «я един со всем». Оно за пределами подобных понятий. Это понимание включает в себя тот факт, что все эти механизмы тела ума созданы сознанием и управляются сознанием, и что каждая мысль, каждое действие, каждая эмоция и каждая реакция – Это мысли, действия, эмоции и реакции сознания. То, что отделяет механизмы тела ума просветленного от обычного человека, это то, что в просветленном нет чувства личного авторства по отношению к каким бы то ни было мыслям, действиям или эмоциям. Это просто реакции механизма, соответствующие его природе, то есть генетической структуре в сочетании слияния внешних условий которые все время меняются. Так что в конкретный момент этот механизм тела ума будет реагировать в соответствии с полной суммой его генетики и обусловленности на данный момент. Однако в следующий момент в его ум придет другая мысль, в его теле произойдет гормональное изменение, организм изменится и начнет реагировать по-другому на те же самые раздражители. В предыдущий момент он мог быть совершенно пассивным, в следующий момент он может прийти в ярость в одной и той же ситуации от одного и того же раздражителя. Его реакция будет совершенно другой. Обратите внимание, что просветленный не видит так механистическую природу этого, потому что он не отделен от этого. Он просто инструмент этого, без какого-либо намека на чувство авторства. Это единственное различие. Это означает, что просветленный не отождествляется с возникающими мыслями или эмоциями. Можно сказать и так. Механизм тела ума отождествляется с мыслями и эмоциями. Это часть программы. Они переживаются как часть программы. Но это переживание является частью всего функционирования тотальности где и находится отождествление просветленного. Мне пришло в голову, что, возможно, просветленный это единственный человек, который по-настоящему наслаждается жизнью. Рамаш говорит, что в одном из андуистских текстов просветленный описан как Махабхоки, величайший наслаждающийся, по той причине, что у него нет фильтра. Однако можно также сказать, что он – величайший страдающий. Но если он ни с чем не отождествляется, то как он может страдать? Вы правы. Более точным было бы сказать, что он – величайший переживающий боль, потому что у просветленного нет вовлеченности. Просветленный – это величайший переживающий удовольствие и боли, Просто потому, что нет никакого фильтра между переживанием и переживающим. Можно сказать, что страдание – это вторичное переживание. Оно приходит как реакция на непосредственное переживание. Когда вы испытываете боль и есть вовлеченность, эта вовлеченность говорит «эта боль невыносима, я не смогу это выдержать. Что будет, если она будет продолжаться неделями? Я сойду с ума». Это страдание, это то, чего нет у просветленного. У просветленного просто нет механизма, позволяющего этому произойти. Видимо, сожаления и определенные страхи исчезают совершенно. Да. Как на ваши отношения с людьми повлияло окончание этой борьбы? Произошло ли какое-то изменение в ваших взаимоотношениях с людьми? «Моя жена кивает». А я не знаю. В том смысле, что со своей личной точки зрения я не регистрирую такие изменения. По-видимому, меня это не интересовало и не интересует. Какие бы изменения в личности ни произошли, они лучше видны для окружающих, чем для меня. Но лично я думаю, что стал крутым парнем. Смех. «Где ваша жена? Я бы хотел, чтобы она рассказала». От нее вы можете услышать другую историю, смех. Но я уверена, что когда поиск прекратился, я стал более расслабленным. И я уверена, что это передалось и на мои взаимоотношения с другими. Об этих изменениях важно понять то, что они происходят во всех механизмах тела ума в течение их жизни. События случаются и реакции различных организмов сильно отличаются. Вы не можете сказать, что когда поиск прекращается, появляются такие характеристики личности, или что когда случается пробуждение, то личность становится такой. Возьмем Раману Махарша, например. О нем всячески заботились. Он в Южной Индии лежит на шкуре тигра, отвечает на вопросы, прихлопывает мух своей... «О, нет, отгоняет мух. Не прихлопывает, он же святой, в конце концов». Смех. «Или не он сам? Кто-то делает это за него?» «Кто-то другой делает это, так даже лучше. Ему даже не приходится самому отгонять мух. О нем хорошо заботится. У него есть кто-то, кто отгоняет мух, а он отвечает на вопросы. Он спрашивает людей, кто это, кто задает вопросы». И жизнь полна покоя. Это очень мягкая, приятная личность. И есть не Саргадата Махараджа. Личность Махараджа сильно отличается. У него очень агрессивная природа. И когда вы приходите к нему и задаете один и тот же вопрос в четвертый раз подряд, он орет на вас, чтобы вы убирались с его сатсанга. Потому что такова природа этого механизма. И основная фундаментальная природа механизма – не обязательно должна измениться после отпадания чувства личного делания, потому что это не тело, не механизм тела ума становится просветленным. Я могу повторять это снова и снова и снова, и все равно этого будет мало. Когда вы думаете об этом пробуждении, которое является безличным событием, происходящим в механизме тела ума, Вам приходится предположить из-за своего жизненного опыта, что есть некто, для кого это переживание происходит. Вы не можете вообразить себе безличное событие или то, каким может быть безличное состояние переживания, потому что не бывает безличного состояния переживания. Это невозможно понять, это буквально недоступно пониманию. Однако оно именно таково и после просветления механизм тела ума продолжает функционировать в соответствии со своей природой на данный момент. Как отпечатки пальцев, которые не меняются. Ваши отпечатки пальцев не меняются, но ваша личность находится в постоянном движении. А что с памятью? Вы помните то, что было вчера? Нет. Но я и до этого понимания не помнил, что было вчера. Смех. Вы помните то, что было сегодня утром? Да, конечно, что-то помню. Ум здесь есть. Может и слабый, но есть. Но обычно вы не беспокоитесь о том, что было, и не думаете об этом. Мысли возникают. Они могут появляться из-за вчерашних событий или из-за событий недельной давности. Или даже из чьей-то прошлой жизни. Это просто мысли в уме. И на них отвечают реакции, основанные на характеристиках конкретного механизма тела ума. Мне просто интересно, как события помнятся после просветления. Память ⁇ это функция ума. У просветленного ум по-прежнему есть. Да. Если бы у просветленного не было ума, он не мог бы функционировать. Если бы просветленный ничего не помнил, если бы у него отсутствовала память, то он не знал бы, как его зовут, не знал, кто его жена, не знал, где живет, не мог бы отличить свою чашу для подаяний от мобильного телефона. Он не мог бы отличить одну вещь от другой, потому что эта информация находится в памяти. Но у просветленного есть ум. У просветленного нет только чувства личного делания. Чувство того, что я являюсь автором совершаемых действий. Есть лишь просто действия, совершаемые посредством механизма тела ума просветленного. Приятие стало больше? Да, приятие есть. Но это не приятие на уровне деятеля. Видите ли, деятель принимает, когда есть приятие в отождествленном индивиде, и это приятие отсекает вовлеченность со стороны меня и замещает ее присутствие. Для механизма тела ума, в котором нет чувства личного делания, никогда нет вовлеченности со стороны меня, и поэтому приятие, можно сказать, есть всегда. Вы когда-нибудь напрягаетесь из-за чего-либо? Тишина. «Вы думаете, так долго?» Смеется. «Я ехала в машине по скоростному шоссе со своей шестнадцатилетней дочкой, которая впервые сидела за рулем, и всю дорогу цеплялся за ручку двери». Смеется. «Так что да, я напрягаюсь». «Но большинство вещей, которые происходят с вами, безличные?» «Нет». Они интенсивно личные. Интенсивно личные. Правда? Но вы не воспринимаете их личностно? Да, не воспринимаю. Вот в чем ключ. Это просто происходит. Вовлеченности нет, потому что нет того, что выносится в вовлеченность. Есть то, что есть. Возникает переживание, и затем оно отсекается. Оно не перерастает в горизонтальную вовлеченность. Так что если вы хотите знать, в чем разница, то разница в этом. Но факт в том, что механизмы тела ума реагируют согласно своей природе. У него есть темперамент, у него есть характеристики, являющиеся продуктом его генетической структуры и всего жизненного опыта вплоть до текущего момента. И в данный момент он будет реагировать в соответствии с этим. Затем данный момент прибавится к его опыту, и в следующий момент он может реагировать по-другому, потому что то, что случилось в этот момент, может изменить темперамент этого механизма, изменить его реагирующую природу. Так что в следующий момент он будет реагировать на тот же раздражитель совершенно по-другому. И так происходит со всеми. Так работают все механизмы тела ума. Легкое гормональное изменение, новая мысль, новое воздействие любого рода. Вы увидели что-то, и это вносится в список и меняет вас полностью. После этого ваша реакция на вещи полностью меняется. Но вы не отождествляетесь тем, что делает ваш механизм тела ума. Отсутствует отождествление как деятеля. Есть только чистые действия. Через каждый механизм тела ума приходят лишь чистые действия. Единственная разница в том, что либо есть чувство того, что это мое действие, что я это делаю, либо нет. Вот почему так трудно выделить просветленного в строю. Смеется. Я не уверен, что согласен с этим. А ладно, вы не обязаны соглашаться. У меня нет никакого желания убеждать вас в чем бы то ни было. Значит, вы не попадаетесь на крючок. Вас никогда ничто не цепляет. Это так? Это зависит от того, кого вы, собственно, об этом спрашиваете. Механизм тела ума цепляется за самые разные вещи. Потому что такова его природа. Это реагирующий механизм, поэтому он реагирует. Под цеплянием, вы подразумеваете, влияет ли что-то на просветленного? Да. Конечно. Механизм тела ума просветленного это не кусок человеческого тофу, соевый творог. Это не пресное бесцветное желе, лишенное каких-либо присущих ему качеств. Вы не любите тофу? На мой взгляд, очень трудно любить тофу. Смех. Но вы никогда не теряете контакт с тем фактом, что вы не являетесь механизмом тела ума? Повторю снова. Кто этот вы, с которым вы говорите? Кто говорит? Видите ли, если вы думаете, что механизм тела ума просветленного является просветленным, то вы ошибаетесь. Не бывает просветленных механизмов тела ума. Есть просто механизмы тела ума. Просветление – это безличное событие, которое происходит через конкретные механизмы тела ума. Его воздействие на конкретные механизмы тела ума может быть каким угодно. Так более точно будет сказать, что понимание здесь – показывает на пространство между собой и говорящим. Понимание здесь. Понимание не здесь, показывает на тело. Я запутался. Хорошо. Понимание здесь, прямо здесь, показывает на пространство между собой и крупой. В смысле здесь, здесь везде или вот здесь? Здесь смеяться Восприятие. Я кое о чем думал вчера. У меня сейчас определенный тип восприятия. Но известно, что после просветления все становится одинаковым, одним и тем же. На что это похоже и одинаково ли оно? Я понял, что не могу понять это полностью с помощью интеллекта. Но нельзя ли объяснить это хоть как-то относительно близко? Чувственное восприятие в основном такое же. То, что попадает в мое поле зрения, проходит через глаза, запечатлевается на сетчатке и затем передается оптическим нервам в ту часть мозга, которая регистрирует такие вещи и наделяет их смыслом. Я полагаю, что этот процесс одинаков во всех человеческих существах. Человеческие существа имеют схожую физиологию, но не одно и ту же. Например, я путаю красный и зеленый цвета. Термин «неразличающий цвета» политически некорректен. Я путаю определенные цвета, потому что в моем глазу недостаточно определенных чувственных рецепторов, и я не вижу ту разницу, которую видят глаза других людей. Таким образом, восприятие в моем теле очевидно отличается от восприятия в вашем теле если вы не путаете красный и зеленый цвета. Но поскольку эта путаница цветов не имеет сильного влияния на мое поведение в повседневной жизни, то создается впечатление, что наше восприятие вещей одинаково, хотя одну и ту же сцену мы можем видеть совершенно по-разному. Так что в этом смысле никто из нас не видит мир совершенно одинаково. В какой-то степени наша физиология влияет на то, как мы видим вещи. И наши предпочтение, знания и интересы также влияет на то, что мы видим, или то, что привлекает наше внимание. Например, до того, как построить этот дом, я совершенно не разбирался в архитектуре. Я проезжал по улице и абсолютно не замечал никаких архитектурных качеств зданий. Это были просто постройки. Некоторые из них могли выделяться, если были раскрашены по-особенному или сильно отличались от остальных. То, как я воспринимал вещи, когда шел по улице три года назад, сильно отличается от того, как я воспринимаю их сегодня, когда иду по той же улице. И это результат изменения в обусловленности организма. Узнав о существовании линий крыш, видов окон и фасадных материалов, теперь я воспринимаю вещи немного по-другому. Перемена в обусловленности изменяет восприятие окружающего. Мы предполагаем, что люди видят вещи одинаково, но на самом деле мы видим их по-разному. Об этом хорошо знают те, кто живет с человеком противоположного пола. События пробуждения влияют на обусловленность организма, но это влияние не одинаково в разных организмах. Оно имеет не больше значения для изменения вашего восприятия, чем постройка дома для изменения восприятия архитектуры. Ошибка думать, что после пробуждения все видится как одно, что все становится одинаковым и все различия исчезают. Все, что вы видите, это вы сами. Но просветление – это состояние бытия, а не способ воспринимать вещи. Состояние механизма тела ума просветленного – это тоже состояние вдвойственности. Это не состояние бытия, это состояние функционирования. Механизм тела ума просветленного – это функциональный объект. Значит, видение истины производится нефункциональным объектом. Есть видение истины, которое является опытом функционального объекта. Но знание не принадлежит функциональному объекту. Знание трансцендентно, то есть совершенно независимо от функционального объекта. Поэтому не бывает просветленных индивидов. Видение объектов, включая себя, Происходит посредством механизма тела ума. Тогда с кем происходит это просветление? Я бы сказал, что оно происходит с «я», но это не обусловленное «я» или обусловленное. Можно задать такой вопрос? Такой вопрос есть, но мой ответ на него не даст вам того, что вы хотите. Вам не нужно дополнительное обрамление, чтобы поместить в него то, что есть. Поймите, цель Эдвайты в том, чтобы разбить это обрамление, а не создать новый контекст для восприятия. Я вот сейчас думаю о том, что мне хочется, чтобы вы продолжали говорить. Но вы говорите о понимании, как о чем-то, что за пределами слов. Да, и это так. Однако слова являются частью этого. Это не может произойти без слов. О, oh, очень даже может. Но не в этот момент, потому что здесь есть слова Смех. Можно сказать? Почему нет? В каком-то смысле, как вы говорили раньше, все это на самом деле фигня. Вся эта беседа все равно, что есть меню в ресторане, вместо того, чтобы наслаждаться едой. Разве нет? Это просто доставляет удовольствие уму, интеллекту или чего-то там но не решает задачу. Нет? Не обижайтесь просто. Конечно, это не решает задачу. Это не дает вам того, что вы хотите. Потому что то, что вы хотите, недоступно никакими способами, даже если есть еду, а не меню. Но мы сегодня с вами занимаемся именно поеданием меню. Это то, что происходит. Здесь собрались поедатели меню. Смех. И именно меню им и подают. Итак, последнее меню будут подавать завтра. И может быть, вы снова со мной отобедаете».